Глава шестнадцатая «Спасибо за ужин, мамуля!» — улыбается довольной улыбкой дядя Вова, а сам с меня взгляда не сводит. Смотрит, словно аллигатор или кто там гипнозом обездвиживает своих жертв перед попыткой съесть. «Вчера приезжал. Вроде обговаривали мое желание получить разрешение на право управления транспортным средством, а тут к вечеру опять прикатил». Видно, за день ещё какие-то нюансы появились. При маме своей за столом во время ужина её сын не стал затрагивать эту тему или просто не хочет вести этот разговор при родительнице, которая, по сути, его и обязала заняться этим вопросом. Ну что ж, его понять можно. Мало ли какие-то нелицеприятные моменты могут всплыть. «Как воду глядел?» Да еще и Боря свои предположения мне высказывал на предмет того, что от нас вдруг резко могло понадобиться моему родному дяде. Бредем вдвоем в сторону ремонтного бокса. Я ведь так там до конца и не удосужился навести порядок после сегодняшних утренних ковыряний с машиной бабушки. «Сергей, тут такая ситуация возникла!» Наконец-то начал он свое вступление в явно серьезный и непростой разговор. «Сложно тебе будет получить права». «Стоп!» Видя, что я уже собрался разразиться вполне понятным вопросом, остановил мое красноречие дядя Вова. «Давай я вначале обскажу возникшие проблемы и предложу возможные пути их решения. А потом уже мы с тобой подискутируем на эту тему. Итак, скажу сразу, помогать тебе сдать на права экзамены я не буду, даже не собираюсь и не надейся». «Устроить эту сдачу — это да. Именно это я маме своей, твоей бабушке, и обещал. Но не более того. Но, понимаешь, есть проблемы, на решение которых я влиять не могу. Не хочу и не буду. В рамках закона я, конечно, сделаю все от меня зависящее, чтобы облегчить тебе эту сдачу. Но только в рамках требований основополагающих документов». Ведь получение прав — это сдача основ владения управлением автомобиля, то есть вождение. И вторая часть — это проверка уровня знаний правил дорожного движения. В понедельник, когда тебе назначат день сдачи в нашем местном управлении МВД, будет много народа. Курсы тут местные подсуетились и хотят своих курсантов прогнать на сдачу. В этот поток я впихнул и тебя. И не просто так. Есть причина, но о ней тебе знать не обязательно. Начальник отдела транспорта — мой старый добрый друг. Но и он тебе помогать не станет. Совсем. Но вот завалить, придравшись к незначительным упущениям и как следствие сорвать тебе экзамен, если прикажет высокое начальство, может сделать легко и почти законно. Понимаешь, о чем я говорю?» он даже не представляет насколько я понимаю всю эту возню которая началась вокруг меня хмыкую нагло и дерзко глядя в его удивленные глаза я кому то перешел дорогу коль получение мной прав заинтересовалось высокое начальство с издевкой в голосе задаю я скользкий вопрос очень сложно косить под дурачка когда знаешь от и до подноготную вопроса Мнется на месте, дядя, даже взгляд отвел. «А ведь врать-то он не приучен!» Приходит короткая реплика от Искина. Я же сам с удивлением рассматриваю эту мнущуюся фигуру бугая. «Вот это номер!» «Не совсем так!» Все же нашел себе сил ответить на мой вопрос дядя. Но да, а причину узнать от меня не надейся!» «Не скажу, но сейчас я не об этом хотел бы с тобой поговорить. Есть все же небольшой шанс получить тебе права, но для этого надо не только очень постараться на экзаменах, но и кое-что сделать. И я знаю теперь, что это тебе по силам, но об этом чуть позже. Итак, продолжим. Слушай и не перебивай. Сдача тобой на права, будь то вождение или экзамен знаний ПДД, «Будет верхом законности. Понял? Все будет происходить под запись видеокамер. Но на вождение ты пойдешь в самом начале, в период сдачи знаний и правил дорожного движения. Почему именно так? Тому есть причина, и она серьезная. Но ее тебе тоже не стоит знать. Экзаменатором у тебя на вождение будет опытный и строгий инструктор. Так что действуй только по инструкции». А лучше и вовсе каждое свое действие обязательно комментируй словами вслух. Что и почему ты так делаешь? И еще раз повторяю. Главное, все делай согласно инструкции. Экзаменатора ты знаешь, но на камеру понебратских отношений не свети. Ни к чему это. С этим понятно? Киваю в ответ. Меня просили молчать. Я молчу. Но дядя Вова довольствовался и этим. Теперь дальше. Поверь, придраться можно даже к столбу. И вот чтобы этого не случилось, чтобы и инструкторы, и в первую очередь их непосредственное начальство не ставило тебе палки в колеса твоего локомотива, не придиралось к шероховатостям, надо завтра, послезавтра отремонтировать одну машину. И я уверен, да чего там, знаю, тебе это будет под силу. Я ухмыляюсь. «Дайте угадаю, дядя Вова, это машина вашего друга, начальника отдела, кто отвечает за принятие экзаменов у экзаменуемых по вождению, то есть принимает экзамены по практическому вождению». Упс, во как глаза-то выпучил родственничек. Но в голове уже успокаивающий верещит буквально Боря. «Сергей, это жизнь!» — быстро льется его речь. «Это мы с тобой знаем причины, чего из-за тебя так в ментовке все забегали. В том числе и твой дядя. Но, походу, он знает, что делает. Я сейчас про машину. Если ремонт касается магической части узлов авто, то будь спок. Справимся. В остальном деда попросим помочь. Хотя, если бы все дело было в железе, то неисправности уже давно устранили владельцы машины и самостоятельно. Поверь». Это небольшая плата за то, что мы можем получить законно. Так, нам с тобой нужны документы. Давай дослушаем, чего нам хочет еще поведать твой дядя». «А дядя явно не в своей тарелке. Выбил я его из душевного равновесия. Но надо отдать должное. Владеть он собой умел отлично». «Да, ты прав. Это дядя Петя. Ты его пару раз видел, хотя, может, и не запомнил». «И это даже хорошо. Машину я завтра пригоню. С утра самого. Вернуть я ее должен к вечеру воскресенья. Это последний срок. Лучше раньше. И для нас очень важно, чтобы машина была в полностью исправном состоянии. Неисправность тебе знакома. С чем-то похожим ты и столкнулся, восстанавливая работу и бабушкиной букашки. Так мы с братом, твоим папой, маминого жука называли». У дедова красавца другое, не очень приличное погоняло, и его тебе тоже, кстати, не обязательно знать. Это наши с твоим отцом дела. Мне о твоих успехах в ремонте машин моя мама рассказала. Удивлен и одновременно очень этому факту рад. А рад почему? А потому что за устранение таких неисправностей можно очень неплохо заработать. И я придумал как, и разработал схему. Она проста я ищу клиентов ты восстанавливаешь работоспособность машин об этом мы по возможности не распространяемся я с дедом переговорю на этот счет для всех тебя светить нельзя сапруд благородные поверкает он слова ты уж поверь и я не просто так говорю о заработке мой собеседник делает паузу и при этом заглядывает мне в глаза дядя петя платит за работу целую тысячу рублей «Половина из этих денег твоя. Работаем по схеме. Тебе половина, и мне половина». Я же радостно, в душе, конечно, но спокойным голосом в реале отвечаю. «Костян в деле», намекая ему на то, что сумму надо бы делить на троих. Но опытный деляга в виде дяди Вовы не дал мне и шанса на договорняк. «Я же тебе говорю, с кем приходится делиться деньгами и мне» так что с Костиком ты решаешь сам. Хочешь, делишь свою половину напополам, и одну из них отдаешь ему, а хочешь — не делишь». И многозначительный взгляд на меня. Но, похоже, дядя врать-то не привык, а тут еще и скин влезает со своими замечаниями. «Ага, сейчас! Дядя твой, похоже, еще тот кидала, но какой-то он неопытный, что ли. Слышу я его голос в своей голове». Я проверим его банки и движение средств по ним. Только без следов, мысленно напоминаю я. Хе, не учи ученого. Быстрый ответ мне со стороны моего квартиранта. А я перевожу взгляд настоящего около ворот бокса дядю. А ведь он что-то сильно нервничает. А раз так, то возможно, что Борик, да и я сам в наших выводах, насчет неумения врать дядей, прав. «Ха-ха-ха! Конечно, правы!» — смеется в голове Искин. «Сегодня вечером от господина Петра Сергеевича Наговицына на Перцева Владимира Васильевича была переведена сумма одним траншем. И сумма эта составляет немного много ни мало, а пять тысяч рублей. Вот уверен, что ее нам дали за ремонт. И он решил явно подправить свое материальное и финансовое положение за наш с тобой счет. Ну и за счет Костика заодно. «Быстро ты!» — удивляюсь я возможностям моего помощника. «А чего там? Делов-то!» — отмахивается Искин. «Я же теперь смотрю на дядю с презрением во взгляде и ничего с собой поделать не могу. Вот же сука! На ребенке нажиться решил!» но и Скин прав. Это жизнь, ведь получение мной прав, и он рискует. С одной стороны, можно и простить эту мелочь в четыре тысячи целковых разницей, ведь Доки он мне помогает получить. Стоп! Какое помогает? Ведь он только недавно сам сказал, что никак мне помогать-то не будет. Организует только мою сдачу, и все. Так что? А что за машина у этого дяди Пети? Уточняю я у Бори. И тут же приходит ответ. Интернет рулит и плохая защита сайтов государственных структур. мерседес bx БХ-450. Средняя на сегодня цена этого нового авто — 45 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. А у друга твоего дяди почти новая машина, как по состоянию, так и по пробегу. Я тут проверил». Дилера бы за работу по ремонту такой тачки взяли бы не меньше половины стоимости авто на момент продажи. Упс, вот же. А что за машину у этого дяди Пети? Уточняю я уже у своего живого собеседника. Опять чего-то мнется мой родственничек. И чего, спрашивается? Все единое я бы узнал. Ведь как ни крути, а ремонтировать же ее буду я. «Мерседес Бэйкс 450. Машина у него почти новая. Пробег не больше тридцати тысяч километров. Алмал на ней поездил. Буквально выдавливает он из себя». «Ничего, сейчас ты и вовсе запаникуешь», — мстительно подумал я и задаю следующий, ну, очень неудобный для него вопрос. «А за сколько он купил ее? Сколько она на сегодня стоить может?» «Глазенки-то забегали у моего дяди». Но реально, не умеет Вован Васильевич врать. Да еще по мелочам. «Средняя на сегодня цена!» — вздыхает он. «Где-то в районе сорока-сорока пяти тысяч рублей. В зависимости от комплектации и состояния авто». Почти слово в слово повторяет он слова из кино. «Я же не свожу с него своего твердого взгляда». «А не слабо его трясти-то начало?» «Не умеете вы врать, господин майор!» «Если я правильно понимаю за неисправность, на которую вы мне намекнули, то с вашего друга, дядя Вова, дилеры бы за работу по ремонту такой машины взяли бы не меньше 15-20 тысяч. Это примерно половина стоимости авто на момент продажи». Чёткими, рубленными фразами уверенно говорю я, смотря жёстким взглядом в глаза, нечисто на руку дяди. «А вы мне тут парите про тысячу рублей. Не смешите меня!» Я в курсе насчет цен за свои услуги. Дед просветил. Нагло вру я. Есть. Потек, бедолага. Не ожидал он в этом контексте услышать за своего родителя. Но ты же понимаешь, как я больше возьму с друга. Тем более он пообещал в случае успешного ремонта машины не чинить тебе препятствий при сдаче экзаменов. Ну, по-своему профи, быстро отвечает дядя. Но я его перебил. «А сколько он вам перевел денег за такой ремонт?» — спрошу я. «Ведь перевел же, я прав!» — припечатываю я. Упс, замолк, и непонимающе смотрит на меня. Явно злиться начинает. Вот только мне уже все равно. Я его не боюсь. «Молчите? Значит так», — говорю я. «Помощи от вас я не прошу. Но вариант с машиной нормальный, если и правда дядя Петя не зарубит мне вождение» прицепившись к чему-нибудь. Что касается дележа полученных средств за ремонт в будущем, то на все лето делим доход на троих. Костян в доле. И это не обсуждается. И этому есть причина, которую вам тоже знать не следует. Мстительно отвечаю я ему той же монетой. Сколько он раз недавно еще эту фразу кидал мне во время своего монолога. Но я продолжаю. В последующее время доход делим на двоих. Вы ищете клиентов, я ремонтирую по возможности. Если эти условия вас, голосом выделяю главное слово, устраивают, значит, пробуем организовать работы. Нет, я развожу руками в стороны. Не судьба. С этой задачей и дедуля справится, тем более он обещал. Да, походу дядя Клину словил. Pulling. <negotiating withless> <spe> of <ladım> а, Блейтон. Это <bandwidth> <that> Выдавливает он из себя, но я его опять успеваю перебить. «Откуда я все знаю? Неважно. Считайте, по вашим глазам все понял. Я иногда чувствую, как меня пытаются обмануть. А вы, дядя, увы, врать не умеете, да и не любите. Так сколько вам дядя Петя заплатил?» Дядя резко бледнеет. «Ты че творишь?» В голове яростный рык бури. «Менталистов вас очень сильно боятся и не любят». Они выявленных до двенадцати лет еще и совсем недобровольно забирают на военную службу. В твоем случае тебе светит в лучшем случае кадетский корпус. Я же отмахиваюсь и опять мысленно. Ерунда, благо проверка тут же все выяснит, что я малость пошутил. А что уже делать? Слово не воробей, вылетело, не поймаешь. Ну да ладно. Да и что было бы мне отвечать дяде? Интернет? Что я обо всем знал? Это, думаю, еще худший вариант. Итак, ваше решение, господин майор. Он в форме приехал на ужин после службы. Можно, думаю, мне к нему и так обращаться. И не собираюсь я жалеть этого гаденыша. Но такого, как оказалось, очень нужного гаденыша. Согласен. Надо сказать, дядя быстро пришел в себя. И вот на лице у него опять его обычная уверенность. «Помашение в силе. Завтра с утра у тебя. Как забирать буду, тут же переведу деньги». Я же качаю головой. «Сколько?» — вы так и не ответили. «Сколько вам заплатили за ремонт ваши друзья?» Вернее, друг. Задаю я главный вопрос. «Почему главный?» Так от ответа и будет ясно. Попытается ли он меня еще раз обмануть? Если да то проведу с ним эту сделку, и она станет первой и последней. Разовой. Нах нужны такие компаньоны. Пётр Сергеевич заплатит нам за ремонт своего попелатца пять тысяч. Достойная цена, я думаю. Вряд ли удастся больше из него выжить. Да и зачем? Нас ведь устраивает такой ценник за твою работу. Уже он задаёт вопрос. Вполне, соглашаюсь я. Деньги, кости можете перевести на карту. У меня, кстати, такой нет. А потому мне наличманом. Пока карты нет, со мной рассчитывайтесь наличкой. Неплохо было бы вместе с доками на права замутить и получение карты. Первый документ, по которому такое возможно. Права банки рассматривают как основной документ. А держать у Кости деньги я бы не хотел. Но там же такие денжища, удивляется дядя. И насчет карты. Подумаем, твою тетю задачам Она с банками работает. Сделаем, плати не сразу. Может, виртуальную? И кивает на мой коммуникатор. Хороший вариант. Улыбаюсь я. А насчет хранения наличности? Усмехаюсь я. Я найду, где их пристроить на время. Бабушка мне в помощь. Вот и улыбка посетила вновь лицо моего родственничка. Это да. У мамы как в лучшем банке. Надежно и доходно. Тогда все. Все мы порешали. Пауза. Опять с чего-то мнется. И извини меня за попытку на тебе нажиться. Деньги очень уж нужны. Жена, дети. Вырастешь, заимеешь семью и меня поймешь. Хотя мой поступок — это объяснение и не оправдывает. Но уж больно заманчивым показался такой доход. Спасибо, что обломал. Совесть бы мучила потом. И гарантирую, больше такого не повторится. Мы пожали руки, и дядя пошел прощаться с бабушкой, а я до коморки добрел, уж очень пить хотелось. «Чайку лучше сваргань», — советует Искин. «Он тебя бодрит». И тут же. «Ну, и как тебе переговоры? Думаешь, не зря так засветился?» а да где там я засветился? Намек на ментальность мою несостоятелен, да и дядя не сдаст». Ему в первую очередь это невыгодно. Омстить ему мне не за что, пока что не за что. Поправляюсь я. Да уж, у него зарплата со всеми премиями триста пятьдесят. Четыре кредита имеются, которые он каждый раз переоформляет, чтобы обеспечивать их. Со стороны кажется, что живет на широкую ногу. Вот только цена этой роскоши, видимой, многозначительно хмыкает искин. «Но ведь вертится. Видно, где еще и на стороне подрабатывает. Есть там у него непонятные транши. В месяц рублей по двести приход общей суммой. За апрель, например, почти двести пятьдесят рублей пришло приработка. Но нас это не касается. Это его дела. А вот то, что в первой же авантюре с ремонтом машины его роль в качестве поставщика клиентов велика, это неоспоримо». И заметь, выхлоп-то, больше полторы тысячи рублей за раз, и это немало. Три отцовских зарплаты за месяц мы можем за завтра, послезавтра заработать. Ты прочувствуй цифры заработка, причем разового, напоминает он. Тут и меня накрыло. Ого, вот это цены. И спасибо дядя что смог такого клиента мне подогнать. С одного раза многие проблемы с деньгами решим. Осталось этого немца в чувство привести. Так и не дождавшись деда с Костей, отправился спать. Что-то я за сегодня очень уж уморился.